Житие преподобного отца нашего Герасима, жившего на Иордане. Великий постник преподобный Герасим был родом из Ликии. Ещё с молодости он воспитал себя в страхе Божием и принял монашеский сан, удалился в пустыню в глупь египетской страны Феваиды. Проведя там некоторое время в подвигах благочестия, он снова возвратился в свою отечество в Ликию. Затем он пришёл в Палестину в конце царствования Феодосия младшего. и поселился в иорданской пустыне, где как светлая звезда блистал своей добродетельной жизнью. Там, при реке Иордане, он устроил обитель. Во время его пребывания в Палестине, в царствование Маркиана и Полхирия, был ухавкедоний четвёртый Вселенский собор святых отцов против нечестивого Диаскора, патриарха Александрийского и архимандрита Ептихия, учивших, что во Христе только одно есть естество божеское. Святые отцы осудили их. После появились некоторые еретики, хулившие собор и утверждавшие, будто на нём отвергнуты догматы истинной веры и восстановлено учение Нестория. Таков был один Инок Феодосий, заражённый нечистием Евтихия. Придя в Иерусалим, он смутил всю Палестину, привлёстив не только простых людей, но даже многих святых и царицу Евдокею. вдову царя Феодосия младшего, жившей в то время в Иерусалиме. С помощью последней и многих им совращённых палестинских и иноков он согнал блаженного Ювеналия, патриарха иерусалимского с престола и сам занял его. Оставшиеся верными правоверию много терпели от лжепатриарха Феодосия и уходили в самую глубь пустыни. Первый удалился преподобный Ефимий великий. За ним последовали и другие святые отцы. В это время по поущению Божие ему совращён был и преподобный Герасим, но скоро раскаялся, как пишет Кирилл Ирусалимский в житии преподобного Ефимия. Был тогда, говорит он, в Арданской пустыне один отшельник, недавно пришедший из Ликеи по имени Герасим. Он прошёл все уставы иноческийго жития и доблестно боролся с нечистым духом. Но, побеждая и прогоняя невидимых бесов, он был прельщен видимыми бесами, еретиками и впал в ересь Евтихия. В это время слава добродетельной жизни Евфимия распространилась повсюду. К нему и пошел преподобный Герасим в пустыню, называемую Рува, и поселился там надолго. Насытившись сладостью поучений и в разумлении святого, он отвергнул уже учения еретиков, обратился к правой вере, И горе какая есть в своём заблуждении, так рассказывает Кирилл. Наконец, светейший ювеналий снова занял патриарший престол. Благочестивый царь Маркиан послал схватитель уже патриарха Феодосия, чтобы отдать его под суд за его дела. Но Феодосий узнав об этом, бежал на Синайскую гору и скрылся неизвестно куда. Таким образом, в Иерусалиме и во всей Палестине вновь посеяла правая вера. и многие, совращенные в ересь, снова обратились к благочестию. Также и царица Евдокия, познав свое заблуждение, воссоединилась к православной церкви. Обитель преподобного Герасима отстояла от святого града Иерусалима на расстоянии 35 стадий, а от реки Иордана на одну стадию. Сюда он принимал вновь поступающих, а прошедшим иску сдавал отшельнические кельи в пустыне. Всего у него было не менее семидесяти пустынножителей, для которых преподобный Герасим установил следующий устав. Пять дней в неделю каждый проводил в своей уединенной келье и в молчании. За какой-либо работой вкушал немного сухого хлеба, принесенного из монастыря, воды и кореньев. В эти пять дней не позволялось есть ничего вареного и даже не допускалось разводить огонь, чтобы и мысли не было о варении пищи. На субботу и воскресенье все приходили в монастырь, собирались в церковь на божественную литургию и причащались при чистых и животворящих христовых тайн. Потом на трапезе вкушали вареной пищей, немного вина во славу Божию и представляли настоятелю работу, исполненную в продолжении пяти дней. В воскресенье после полудня снова каждый удалялся в свою уединенную келью в пустыню, взяв с собой немного хлеба, кореньев, сосуд с водой и финиковые ветви для плетения корзин. Ни стяжание и нищета были у них таковы, что никто из них ничего не имел, кроме одной ветхой одежды, рогожи для спанья и малого сосуда с водой. Настоятель даже запретил им, выходя из келии, затворять дверь, чтобы всякий мог войти и невозбранно взять, что хотел из этих убогих вещей. И вот они жили по апостольскому правилу «Еди на сердце и еди на душа». И никто не называл ничего своим, но всё было общее. Рассказывают, что некоторые из пустынников просили у преподобного Герасима позволения зажечь иногда ночью свечу для чтения или развести огонь, чтобы в случае нужды согреть воду. Но святой Герасим говорил им на это: "Если хотите иметь огонь в пустыне, то живите в монастыре с новоначальными. Я пока жив, никогда не попущу, чтобы пустынна жители был огонь". Жители города Иерахона, услышав о таком строгом подвижничестве под руководством святого Герасима, приняли за правило каждую субботу и воскресенье приходить в обитель преподобного и приносить в изобилии пищи, вина и всего потребного для монастыря. Преподобный Герасим так строго соблюдал посты, что в святую великую 40-ницу совершенно ничего не вкушал до самого светлого дня. и подкреплял свои телесные и душевные силы только причащением божественных тайн. У этого благочестивого наставника подвязался и блаженный Кириак, как о том написано в житии его. Дружелюбно приняв пришедшего к нему Кириака и проведя в нём божественную славу, преподобный Ефимий сам облёк его в схиму и послал на Иордан к святому Герасиму. Святой Герасим, видя юность Кириака, приказал ему жить в монастыре и нести послушание. Готовый исполнить всякую работу, Киряк целый день проводил среди монастырских трудов, а всю ночь стоял на молитве, иногда только предаваясь сну на короткое время. Он наложил на себя пост и только через 2 дня вкушал хлеба и воды. Видя такое воздержание Кириака, несмотря на юные годы его, преподобный Герасим изумлялся и полюбил его. Святой Герасим имел обычай на четыре десятницу уходить в отдаленнейшую часть пустыни, называемую Рува, где некогда жил преподобный Ефимий. Любя блаженного Кириака за его великое воздержание, он брал его с собою, и там Кириак каждую неделю причащался святых тайн из рук святого Герасима. пребывал в безмолвии до вербного воскресенья и возвращался в обитель, получив великую пользу душевную. Через некоторое время представился преподобный отец наш Ефимий, и об его кончине преподобный Герасим узнал, находясь в своей келье. Он видел, как ангелы Божии радостно возносили на небо душу преподобного Ефимия. Взяв с собой териака, он пошёл в обитель Ефимия и нашёл его уже умершим. Придав погребению честное его тело, он возвратился вместе с любимым учеником своим кириаком в свою келью. Великому угоднику Божию Герасиму даже бессловесный зверь служил как разумный человек, как пишут в Лимонаре блаженные отцы Иоанн Еверат и Сафроний Софист. Пришли мы в обитель отца Герасима, отстоящую на расстоянии одного поприща от Иордана, И жившие там инаки рассказывали нам об отце Герасиме. Однажды шёл он по Иорданской пустыне и встретил льва, показывающего ему свою ногу, опухшую и наполненную гноем от ванзившегося шипа. Лев кротко глядел на старца и, не умея выразить свою просьбу словами, умолял об исцелении своим смиренным видом. Старец, видя льва в такой беде, сел Взял ногу зверя и вытащил из неё шип. Когда вытек гной, он хорошо очистил рану и обвязал платком. Исцелённый лев с тех пор не покидал старца, а ходил за ним как ученик. Так что святой Герасим дивился уму и кротости зверя. Старец питал его: "Давай я ему хлеб или иную пищу". Уинокв был осёл, на котором они привозили для братии воду из святого Иордана. Старец поручил льву сопровождать осла и охранять его, когда тот пасётся на берегах Иордана. Случилось однажды, что лев отошёл от пасущегося осла на значительное расстояние и уснул на солнце. В это время шёл мимо с верблюдами один человек из Аравии и, увидев, что осёл пасётся один, взял его и увел с собой. Проснувшись, лев стал искать осла, и, не найдя его, с унылым и печальным видом пошел в обитель к отцу Герасиму. Старец подумал, что лев съел отца, и спросил, где осел? Лев стоял молча, опустив глаза вниз, как человек. Старец тогда сказал, ты его съел, но благословен Господь, ты не уйдешь отсюда, а будешь делать для обители все то, что делал осел. По повелению старца, с тех пор на льва стали навьючивать, как прежде, на осла. Бочонок, меру их четыре меха, и посылать на иордан за водой для монастыря. Однажды пришел к старцу помолиться один воин и увидел в льва, носящего воду, сжалился над ним. Чтобы купить нового осла, а льва освободить от работы, он дал инокам три золотые монеты. Осел для монастырской службы был куплен, Алев освобождён от работы. Через некоторое время купец из Аравии у ветшия осла пошёл в Иерусалим с верблюдами продавать пшеницу. С ним был и осёл. Около Иордана с караваном случайно встретился лев. Узнав осла, он зарычал и бросился к нему. Купец и его спутники в ужасе убежали. А лев, схватив узду зубами, как делал прежде, повел осла с тремя привязанными один за другим верблюдами, обремененными пшеницей. Выражая ревом свою радость, что нашел потерянного осла, лев привел его к старцу. Преподобный старец тихо улыбнулся и сказал братии. Напрасно мы бронили льва, думая, что он съел нашего осла. Льву дано было имя Иордан. После этого он часто приходил к старцу, принимал от него пищу и не отлучался из обители более 5 лет. Когда преподобный отец Герасим отошёл ко Господу и был погребён братией по устроению Божиему, лев тогда не оказался в обители, а пришёл через некоторое время и стал искать своего старца. Отец Савати и один из учеников отца Герасима увидели его и сказали ему: "Иордан, Старец наш оставил у нас сиротами, отошёл к Господу. Они стали давать ему пищу, но лев пищу не принял, а озирался во все стороны ища преподобного отца Герасима и скорбно рычал. Отец Савати и другие старцы гладили его по спине и повторяли: "Отошёл старец к Господу, оставил нас". Но этими словами они не могли удержать льва от вопля и скорбного рычания. и чем больше они старались утешить его словами, тем печальнее он рычал и голосом, и лицом, и глазами, выражая скорбь, что не видит старца. Тогда отец Саватий сказал, «Если не веришь нам, то иди с нами, мы покажем тебе место, где покоится старец». И пошли с ним в гробницу, где был погребен преподобный Герасим. Гробница находилась около самой церкви. Став над гробницей, Отец-совати сказал льву: "Вот здесь погребён наш старец", и преклонив колено, стал плакать. Услышав это и увидев, что совати плачет, лев ударялся головой о землю и страшно ревел. Сильно рыкнув, он умер над гробницей старца. Не мог ничего выразить лев словами, но всё-таки волей Божьей прославил старца и при его жизни, и после смерти. показав нам, как послушны были звери Адаму до его грехопадения и изгнания из рая. Так повествует Иоанн Исафроний, и Сафроний. из этого рассказа видно, как преподобный Герасий был угоден Богу, работая во славу его от юности до старости. Как Господ он и отошёл в жизнь вечную, где со святыми славит Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь.